Праздники, наверное, теперь будут проходить иначе. Рассматривая тёплые стены и блестящие деревянные полы, я понимала, у меня останется дом, в котором я выросла, чтобы сохранить воспоминания. А нашим первым дню благодарения, когда мы пригласили Кэтрин и Джарда, он съел за меня овощи, а я забрала у него клюквенный соус, потому что он его ненавидел.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 Но я бы соврала, сказав, что мне не понравилось. Он жадно насыщался мной словно пищей. Никто не любил меня так, как Джарет, а я жила им и любила его. Я запрыгнула в душ, за 15 секунд смыла пот, потом вышла и расчесала волосы. Из недр верхнего ящика комода достала комплект шикарного белья. Джарет никогда не просил меня носить такое, но я знала, ему наверняка понравится. Чёрный кружевной топ напоминал что-то среднее между камисольёй и корсетом, но в отличие от классических корсетов, шнуровка располагалась не на спине, а спереди. Я натянула стринги из такого же материала, надела топ, зашнуровала его длинной шёлковой лентой между петлями, которые мелькала кожа живота, и завязала на груди. Мне всегда было стыдно примерять подобные вещицы. Для джара давнешний вид не играл особой роли. Он никогда не показывал, что его не устраивают мои пижамные шорты и майки. С Гвином у нас до интимы доходило нечасто, поэтому я так и не нашла времени поэкспериментировать с бельём. Меня вдохновила Джульетта. Как-то раз мы с ней забрели в магазин, а на следующий день нам пришлось вернуться, потому что Джекс уничтожил её новое négligée. Он дал ей кредитку с указанием заменить испорченное и купить что-нибудь ещё про запас. Мной тогда овладела зависть.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 Открыв ворота, я вошла в обновлённый дворик Джекса и Джульетты. Они обзавелись верандой и стильным ландшафтным дизайном. Фелан применила свой опыт, поэкспериментировав с пространством, и теперь двор выглядел ещё красивее и уютнее. Я распахнула заднюю дверь и позвала Джекса. Войдя в дом, закрыла дверь за собой. Джульетта, сюда! Послышался голос из ванной, расположенной возле кухни.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 Вошла в спальню и заметила чёрную сумку Джереда в углу у окна. Быстро собрав разбросанную одежду, забросила ручки себе на плечо. К счастью, время, проведённое в КПОС, научило его паковать минимум вещей. Уже направившись к двери, я остановилась, увидев круглую кожаную коробочку на комоде. От еле сдерживаемой радостной улыбки в щёках начало покалывать. Мне не следовало открывать её. Но я чувствовала, что Джекс вскоре сделает Джульетте предложение. Кольцо стояло на виду, значит, он уже попросил её руки. А я так хотела увидеть украшение. Только почему она ничего мне не сказала, если Джекс позвал её замуж? Вбросив взгляд на приоткрытую дверь и не увидев никого в коридоре, я открыла футляр. Моё сердце восторженно затрепетало в груди.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 Ты собираешься сделать ей предложение или уже сделал? Я так радовалась за Джульетту. Он отвёл взгляд и запинаясь ответил: "Да, вообще-то, правда, это не моё кольцо". Озадаченное выражение моего лица заставило Джекса закрыть дверь. "Оно принадлежит Джароду", тихо произнёс он. "Мой брат оставил его здесь, когда возвращался домой полтора года назад". Джароду